Повесть о Камаро-Замане и царевне Будур. Продолжение. Пока это было так, вдруг поднялась пыль, которая затянула края неба так, что день почернел от нее. И услышали за этой пылью крики и вопли и ржание коней, и увидали блистающие мечи и выставленные зубцы копий. И когда новые войска приблизились к городу, и увидели оба другие войска, они забили в барабаны. И при виде этого царь воскликнул «Сегодняшний день, поистине день благословенный! Хвала Аллаху, который помирил нас с этими двумя войсками! И если Аллах захочет, Он помирит нас с этим войском также!» Оамджад и Асад сказал он потом «Выезжайте и разъясните нам дело с этими войсками. Поистине это войско многочисленное, больше которого я не видел». И оба, Алямджад и его брат Алясад, выехали, после того, как царь запер ворота города, боясь войск, окруживших его, и открыли ворота и ехали, пока не прибыли к подошедшему войску. И оказалось, что это войско великое. И они подошли к войску и вдруг видят, это войско царя Эбенового острова. И в войске их отец, Камар заман и, увидав его, оба брата поцеловали перед ним землю и заплакали. А камар заман увидев юношей, бросился к ним и разразился сильным плачем. Он попросил у них прощения и некоторое время прижимал их к груди, а потом он рассказал им, какую он испытал после них сильную тоску, расставшись с ними. И затем Алямджад и Алясад рассказали Камар-Аз-Заману, что царь аль прибыл к ним. И камар заман сел верхом во главе своих приближенных, взяв с собой своих сыновей Алямджада и Алясада и они ехали, пока не подъехали близко к войску царя альгаюра И один из них выехал вперед к царю аль и рассказал ему, что Камар-Аз-Заман прибыл. И царь выехал ему навстречу. И они встретились друг с другом и подивились всем этим делам и тому, как они встретились в этом месте. И жители города устроили пиры и приготовили разные кушанья и сладости и предоставили коней и верблюдов, и угощения, и корм, и все, в чем нуждались войска. И пока это было так, вдруг поднялась пыль, которая заслала края неба, и земля задрожала под конями, и барабаны гудели, как порывистый ветер, и войско целиком было вооружено и в кольчугах, и все воины были одеты в черное, и среди них был глубокий старец, борода которого достигала до груди, и на нем были черные одежды. И когда жители города увидели это войско, правитель города сказал царям, «Хвала Аллаху, что вы собрались по изволению Аллаха Великого в один день и оказались все знакомыми. Что же это за влачающееся войско, которое заполнило землю со всех сторон? Не бойся, — сказали ему цари, — нас трое царей, и у каждого царя многочисленное войско. Если это враги, мы с ними сразимся. Хотя бы к ним прибавилось еще трижды столько». И пока это было так, вдруг подъехал посланец от этих войск, направляясь к городу. И его поставили перед камар заманом царем аль царицей Марджаной и тем царем-правителем города. И посланный поцеловал землю и сказал, «Это царь из земель персов, и он потерял много лет назад своего сына и ходил, разыскивая его по разным странам. Если он найдет его, у вас с вами не будет беды. Если же он его не найдет, у него с вами будет война, и он разрушит ваш город». «До этого не дойдет», — сказал камар заман «Но как зовут этого царя в землях персов?» «Его зовут царь Шахраман, властитель островов Халидан», — отвечал посланный. «Он набрал эти войска в тех странах, через которые проходил, разыскивая в них своего сына». И когда камар заман услышал слова посланного, он испустил громкий крик и упал без чувств и пробыл в обмороке некоторое время, а очнувшись, он заплакал сильным плачем и сказал Алямджаду и Алясаду и их приближенным, «Ступайте, о дети мои, с послом, и приветствуйте вашего деда-царя Шахрамана, и порадуйте его вестью обо мне, он печалится, потеряв меня, и до сего времени носит из-за меня черные одежды». И он рассказал присутствующим царям обо всем, что с ним случилось в дни его юности, и все цари удивились этому. А затем они с Камар Азаманом спешились и пришли к его отцу. И Камар заман приветствовал своего отца. И они обняли друг друга и некоторое время лежали без чувств от сильной радости. А когда они очнулись, Камар заман рассказал своему отцу обо всем, что с ним произошло. И когда Камар заман поведал ему обо всем, что случилось с ним, и произошло с женой его царевной Будур и сыновьями его Алямджадом и Алясадом, Они вышли ко всем присутствующим, и остальные цари приветствовали царя Шахрамана. Имарджану воротили в ее страну, выдав ее сначала замуж за Алясада. Ей приказали не прерывать обмена посланиями, и она уехала. А потом Алямджада женили на Бустан, дочери Бахрама, и все отправились в Эбеновый город. И заман вошел к своему тестю и осведомил его обо всем случившемся и о том, как он встретился со своими детьми, и царь обрадовался и поздравил его с благополучием. А затем царь аль отец царицы Будур, вошел к своей дочери и приветствовал ее, и утолил свою тоску по ней. И они прожили в Эбеновом городе целый месяц, и после этого царь аль с дочерью отправился в свою страну. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.